Ник. Никита быстро по памяти записал все, что увидел на рассвете. Серая десятка, бежевая шестерка, пара иномарок и девятка. Они были первыми. Пожарная и скорая приехала следом и не останавливаясь укатили в лагерь. Слух сказал он, покусывая кончик ручки. Потом автобус и... Яна выдохнула и протянула брату бутерброд. «Мама», — закончил Никита, пытаясь удержать завтрак, записать все в тетрадь и не испачкать при этом бумагу колбасой. «По сути», — сказала Яна, жуя бутерброд, «по идее первые не так важны, они как бы и не участники». «Да, но важна каждая деталь». Ник нахмурился, откусывая очередной кусок хлеба. «Автобус же нормально ехал. Что там с ним произошло, что он резко вильнул? До поворота-то он не доехал?» «Мне кажется», — неуверенно начала Яна. «Хотя нет, это бред». «Говори, давай!» Ник угрожающе на нее посмотрел. «Там как будто пробежал кто-то перед ним». «Не лиса ли?» «Возможно». «Вот тварь пушистая!» Выругался Никита, и Яна дала ему под затыльник. «Но я не уверена». Сестра пожала плечами. «Запишем все равно. Может, у них тут целая стая лис-убийц поселилась, и в конце концов нам придется истреблять их». Никита нервно хохотнул. Яна хоть сначала и подарила брату укоризненный взгляд, но после тоже рассмеялась. «Ну, вообще...» — не слишком члена членораздельно сказал Никита, кладя в рот последний кусок бутерброда. «Может, и первым лисица помешала? Иначе чего они там перебились? Сегодня и увидим». Яна кивнула на тот самый участок за поворотом, где произошло первое столкновение. Никита и не сразу понял, почему она выбрала именно это место для парковки. Но сейчас осознал в полной мере и мысленно похвалил сестру за сообразительность. «Пока нам больше ничего не известно», сказал Никита, открывая бутылку газировки и всматриваясь в свои записи. «Что будем делать?» «Предлагаю осмотреть внимательно трассу». Яна кивнула на место первого столкновения. «В любом случае вход в петлю откроется примерно в... половину пятого утра», — кивнул Никита. «Ну и надо понять, что стало причиной первой аварии». «Похоже, мы тут надолго», — вздохнул Никита, оглядываясь на задние сиденья и прикидывая. Насколько им хватит провианта? Зато если все получится... Осторожно начала Яна. Мы вернем маму. На пару часов Никита задремал. Проснувшись, по привычке потянулся к телефону, но тот давно уже сел. Яна сопела рядом, откинув спинку сиденья на самое нижнее положение и укрывшись пледом, заботливо предоставленным братом. Никита аккуратно повернул ключ зажигания, чтобы включить питание приборной панели. Часы показали 17.28. Время шло как будто быстрее, чем Ник его ощущал. По его подсчетам должно быть часа два, не больше. Но светило давно спустилось с наивысшей точки и медленно ползло к горизонту. Наблюдая за солнцем, парень размышлял как оно должно двигаться в обычной жизни, но не мог вспомнить, когда в последний раз смотрел на небо. Тем более ярким летним днем. Погрузившись в свои мысли, Ник вновь глянул на время. 18:34. Что за фигня? Что такое? Вздрогнула сестра и резко поднялась, оглядываясь по сторонам. Смотри на время. Никита указал на приборную панель. Минуты сменяли друг друга чуть ли не со скоростью секундной стрелки. Время действительно ускорилось, приближая злосчастный момент. «Когда ты заметил?» Яна встрепенулась. «Минут пять назад», — ответил Ник. «Сколько прошло времени, если верить циферблату?» «Полтора часа». Яна подобрала ноги на сиденье и провела ладонью по лицу. «Ник», — серьезно сказала она, — «кажется, мы в петле».